Издательство «Эксмо» представляет. Дарья Донцова. Мамаша Бармалей. Читает Любовь Конева. Глава первая. Если жизнь загнала тебя в угол, сделай бумажные разноцветные фонари, украси ми этот самый угол и живи счастливо. Утром, когда я, зевая, выползла на кухню, Роза Леопольдовна тут же спросила. «Вы уже знаете страшную новость!» Я посмотрела в окно, там кружилась вьюга. Меня погода не расстроила. На календаре февраль. Не стоит ждать, что распустятся ландыши. Можно, конечно, стонать по поводу отсутствия тепла, солнца, пения птиц, зелени. Но разве это нытье изменит метеоусловия? Лучше радоваться тому, что сейчас происходит. Сегодня так уютно сидеть дома, пить вкусный чай-кофе, читать любимую книгу. Весной и летом тянет гулять, а зима создана для домашних радостей. «Ужас, ужас, ужас!» — твердила тем временем Краузе. Я включила чайник. Что случилось? Наша помощница по хозяйству показала на телевизор. Только что сказали. «Катастрофа! Катаклизм! Землю ожидает всепланетная беда!» Я открыла банку с заваркой. Времена, когда СМИ сообщали только приятные новости. В СССР рекордный урожай зерновых. Заводы перевыполнили план. В одной семье родилось сразу 10 детей. Открыли новую поликлинику. Эти времена безвозвратно канули в лету. Нынче все наоборот. Сейчас нам с восторгом вещают о том, что всю пшеницу, рожь, овес и гречку сожрала моль. Фабрики прекратили работу, рождаемость стремительно падает, продукты в магазинах отравлены. Современное телевидение приходит в восторг, если, не дай бог, падает самолет, в доме взрывается газ и где-то орудует маньяк. Я давно перестала смотреть некогда любимые каналы. Не радуют они меня нынче. Не доставляет мне удовольствия и шоу, во время которого... Вдова не очень популярного актера, коего авторы программы называют великим, дерется с его первой, второй, третьей супругами за наследство. И все эти тетки стихийно становятся в студии подругами, выстраиваются фалангой и сообща накидываются на последнюю любовницу лицедея. Та неожиданно появляется перед камерами в стадии глубокой беременности от покойного исполнителя эпизодических ролей. «Она врет!» — кричит одна из бывших жен. «Как можно сейчас ждать ребенка от человека, который умер год назад?» — возмущается его вдова. «А мы яйцеклетки заморозили!» — отбивается еще одна потенциальная наследница. И тут наступает очередь доктора. До сих пор он молча сидел на диване. «Да-да, имело место искусственное оплодотворение. Я сам все сделал. Когда младенец появится на свет, проведем анализ ДНК». Раздается вопль, стартует драка, и нецензурная брань летает по залу. её безуспешно пытаются запикать. Зрители в студии с разинутыми ртами наблюдают за спектаклем, и те, кто сидит дома у телевизора, пребывают в таком же состоянии. Восторг в глазах телеведущего — радость главного пиарщика шоу. Вот он, рейтинг. И так каждый день. Вот поэтому я использую волшебный ящик только для просмотра документальных фильмов о природе. Зато наша Роза Леопольдовна, страстная обожательница всех программ, смотрит подряд все новости, ток-шоу и музыкальные выступления. Зная об отношении хозяев к такому времяпрепровождению, Крауза включает телек, когда никого из нас, включая кису, нет дома. Вот только Розе хочется поделиться животрепещущей информацией, которой она нахлебалась в океане нелепостей. К Максу с этими рассказами Крауза не приближается. Киси, конечно, тоже. А вот ко мне с дорогой душой и сейчас, я, похоже, услышу очередную сенсацию. «Ужас! Ужас! Ужас!» — повторяла Крауза. Я направилась в столовую, спрашивая на ходу, «Что случилось?» «В Москве высадились инопланетяне? В нашем подвале работает завод, который делает колбасу из мышей? Все больные в российских клиниках одновременно умерли, потому что им дали некачественные лекарства? На нас надвигается цунами! По Тверской улице носятся саблезубые гигантские летучие мыши? Нет, страшнее!» – прошептала Роза Леопольдовна. «От луны оторвался кусок. Он летит к земле». По расчётам астрономов, в конце марта глыба свалится на Лондон. Осколок огромный. Наша планета рассыплется на части. Все мы погибнем. Я села за стол. Отличная новость. Я успею получить от Макса подарок на 8 марта. А там, глядишь, и осколок ночного светила мимо пронесётся. «Роза Леопольдовна, ну как можно принимать всерьёз такие глупости?» «По телевизору сказали». — прошептала Краузе. «Послушай, что говорят, и не верь этому!» — фыркнула я. «Угораздила же Вульфа родиться двадцатого февраля!» — сменила тему Краузе. Я чуть не подавилась чаем. «Лампа, ну ты просто самая лучшая жена на свете! Забыла про день рождения мужа!» «Спасибо, Роза Леопольдовна, напомнила!» «Красиво бы я выглядела двадцатого без подарка!» «Надо Володе Костину, Коле Махонину, нашему главному на Ниве компьютерного сыска и психологу Константину Львовичу Энтину сообщить о дне рождения Макса. Они очень расстроятся, если не подарят Вульфу подарки». «Неудачный день, 20 февраля», — тараторила Крауза. «Самое начало знака рыбы. Астролог Кванс Пятый...» объяснил, что с течением времени вращение земли ускорилось. Я отключила слух и стала обдумывать, как лучше провести сегодня 9 февраля, свой выходной. Когда я вышла замуж за Вульфа, то очень хотела получить работу в его детективном агентстве. Супруг сначала сопротивлялся моему желанию, но потом часть его сотрудников подцепила грипп и Максу пришлось попросить меня помочь ему в одном деле. Я стала эпизодически работать в бюро, в котором тогда было мало сотрудников. К слову сказать, не все они были рады моему присутствию. Кое-кто говорил, понятно, бабе-босса охота в детектива поиграть. С годами бизнес, который строил Вульф, разросся. Теперь у нас есть многоэтажное здание и много разных специалистов. А я стала полноправным членом команды Владимира Костина. Мне дают зарплату. Основная масса тех, что работает у Макса, понятия не имеет, что Романова — жена главного босса. Меня это радует. А выходной день теперь приносит мне детский восторг. Ну и чем сегодня заняться? Поехать в магазин поискать мужу подарок? Лучше заказать торт. Принесу его в офис, наша команда выпьет чаю. «Вольф не любит отмечать день своего рождения. В ресторан он не пойдёт». И тут у меня зазвонил телефон. Я схватила трубку. «Привет, Вовка!» «Ты где?» — поинтересовался Костин. «А что?» — задала я свой вопрос. «Все собрались, только тебя ждём», — объяснил лучший друг. «С минуты на минуту явится Ирина Николаевна Голкина, наша очередная клиентка». «Вообще-то мне обещали выходной», — сказала я. «Верно», — согласился Володя. «Завтра, девятого числа». «Извини, выходной отменяется. Ты же знаешь, что несколько сотрудников нас покинуло. Осталось всего четверо. Ты, Энтин, Махонин и я. Николаша в поле не работает. Он у компов сидит. У Константина Львовича ума палата, но его одного нельзя отпустить». Угу, пробормотала я. «Энтин — прекрасный психолог, но жутко рассеянный». «Уж прости, но завтра тебе придётся работать. После того, как уволилось несколько человек, я пока не подобрал новых сотрудников. Не всякий наш график выдерживает. И не всякого мы в своём коллективе видеть жаждем», заявил мой лучший друг. Я взглянула на второй телефон, который лежал на столе. На экране было 8 февраля. «Почему я решила, что сегодня 9?» «Кто знает ответ на этот вопрос?» «Короче, ты где?» — осведомился Костин. «В пробке!» — лихо соврала я. «Скоро прикачу!»